Глава пятнадцатая. Одежда. Кайл. Когда я вернулся в трапезную, эти двое сидели как на похоронах, молча и с грустными лицами. Лера чего то приуныла, но и принц не за компанию. Увидев девушку, я подавил в себе дикое желание подойти к ней и обнять, сказать, что все будет хорошо, вдохнуть запах ее волос. Сдержался. Кинул быстрый взгляд на ее запястье, никакой татуировки истинной пары на нем до сих пор не было. «На другой руке тоже. Стопудово это какая-то ошибка. Да, сейчас меня нереально влечет к этой девушке. Признаю. Но когда совсем недавно я просматривал видео с ней, меня от нее воротило. Будь она моей настоящей истиной, я бы не испытывал к ней такого неприятия. И то, что происходит со мной в последнее время, это вообще нонсенс. Такого не бывает, чтобы метку обрел лишь один из пары. Полный бред. Надо бы посоветоваться с аданом насчет всей этой дичи». Он парень толковый, что-нибудь подскажет. «Это еще что?» Мой взгляд упал на небольшую плоскую скленку с таблетками, лежащую на столе перед принцем. «Лекарство для Лиры», — неожиданно миролюбиво пояснил принц. «Такое чувство, что он резко сменил ко мне отношения на благосклонные. С чего бы это? Его выписали ей врачи в...» Запнулся он, осторожно покосился на девушку и продолжил. «В одной из больниц. Есть рецепт, все законно». «Ну да, ну да. Знаем мы эту больницу, которая на самом деле психиатрическая лечебница. Никакой химической дряни», – твердо заявил я, убирая эту склянку в карман. «Пусть мой знакомый в лаборатории тщательно проверит состав». Заметил, что все это время Лира избегала смотреть на меня. Это нервировало. Еще совсем недавно она то и дело заклядывала мне в глаза, а теперь отводит взгляд. Что не так? «Вы не понимаете?» — возразил принц, скачая головой. — Эти таблетки ей очень нужны. Да, в последнее время она старается обходиться без них, но вы не представляете, какие у нее порой бывают приступы. Дарвоты, судорог и полные потери связи с реальностью. Лучше предотвратить это успокоительным нежели бороться с последствиями панической атаки. То, что случилось сегодня, для нее это слишком большой стресс. Она сильная девочка справится. Отмахнулся я от него. Если у нее начнется приступ, я сам его сниму. Массажем. «Психотропные таблетки разрушают печень, а я по условиям контракта должен защищать эту девушку от любых вредных воздействий». При слове «массаж» Лира впервые за время этого разговора подняла на меня взгляд, но тут же снова отвернулась. И я так и не смог понять, что за эмоции плескались в ее синих очах. «Мы позавтракали. Чем теперь займемся?» – подала она голос. «Почему я раньше не замечал, какой он красивый, нежный, бархатный, пробирающий до мурашек?» «Бездна! Как же крепко мне по мозгам ударило!» «Не зря я у принца таблетки отжал. Еще немного, и они мне самому пригодятся». «А чем бы ты хотела?» Услужливо поинтересовался Гринли. Девушка молча пожала плечами. Вид у нее был какой-то потерянный. «Советую для начала переодеться», — отметил я. «После сегодняшнего инцидента с вами должен поговорить главный следователь по особо важным делам, мистер бинер Он порывался допросить вас сразу, как только приехал в этот дом со спецбригадой. Но я настоял на том, чтобы дать вам немного времени прийти в себя. Он ждет в машине возле дома и каждые 10 минут шлет мне сообщение с вопросом «Когда?» «И что вы ему отвечаете?» — поинтересовался принц. «Скоро. Так что вам будет лучше сменить одежду. В этой пижаме вы выглядите очень мило и по-домашнему, но что-то мне подсказывает, что вам самой будет неловко общаться со следователем в таком виде». Впрочем, дело ваше, решайте сами, махнул я рукой. Я мне резко разонравилась та одежда, что висит в шкафу. Она уже вышла из моды, поношенная, слишком маленькая и вообще, вздохнула Лира. Так что мне нечего надеть. «Нечего надеть? Мне была задачен. Лира принадлежит к высшей аристократии, и у таких, как она, шкафы так плотно забиты нарядами, что моль, живущая в них, никак не может научиться летать. Сейчас мы решим эту проблему, дорогая. Стрепенулся Гринли. Достав из кармана, он нацепил на руку свой браслет и активировал над столом голографическое изображение магазина одежды. Какой-то люксовый бутик. Я мысленно хмыкнул, отметив, что принц избегает лишний раз пользоваться браслетом и надевает его только при необходимости. Видимо, ему не нравится тотальная слежка за его персоной. Ведь этим устройством отслеживаются все параметры его организма. Давление, уровень сахара в крови гормона и многое другое. Вопрос в том, куда потом все эти данные пересылаются и кто их может перехватить. Тем временем Гринли с упоением погрузился в подборку одежды для своей невесты. «Вот, смотри, как тебе это платье? А без выреза на спине? А этот брючный костюм? Смотри, ты любишь такое обтягивающее? Нет? А такой вариант?» Такое чувство, что он был не ее парнем, а подружкой. Впрочем, он все делал правильно. Я видел, что Лера немного отвлеклась и расслабилась, погрузившись с ним в мир моды. «Должен признать каталоги одежды идеальный антидепрессант». Понимая, что этот процесс затянется надолго, я опустился на стул и просмотрел информацию на собственном браслете. Насчет вскрытия бионика все еще не было данных. От адмирала никаких вестей, но на отправленном ему файле светилась пометка «Принято». В очередной раз ответил Биннеру «Скоро», «Пускай еще подождет». И отправил брату сообщение, что вечером мне нужно с ним поговорить. «Все, мы закончили». торжественно провозгласил принц, убирая свой браслет в карман. «Мы все втроём отправились в комнату Лиры. Спецбригада поработала отлично. В помещении всё было прибрано и, по возможности, отреставрировано. Теперь только чёрные дырки в стенах говорили о том, что тут недавно стреляли из лазерного оружия. Впрочем, на пёстрых рисунках эти повреждения не бросались в глаза, а даже наоборот выглядели частью дизайна. Словно так и было задумано». Заказанные наряды привезли очень быстро, уже через семь минут. Оперативно работают. Новые охранники из клана «Пантер», невысокие черноволосые мужики с кошачьей грацией, занесли в комнату пять больших коробок. Гринли вытащил оттуда несколько упакованных в целлофан тряпок, после чего эта сладкая парочка посмотрела на меня долгим выразительным взглядом. Я сделал вид, что намека не понял и не собираюсь выходить в коридор. Демонстративно уселся в кресло. Так что лира для примерки нарядов зашла в ванную комнату. принц было сунулся за ней, но его решительно выставили наружу. Гриннли окликнул я его надо поговорить Настало время обсудить его неконтролируемые вампирские привычки. надо согласился он подойдя он опустился в соседнее кресло и уставился на меня долгим пристальным взглядом. Я знаю кто твоя истинная пара признаться я опешил